Глава двадцатая. Томаса Майя совсем не обрадовался, увидев их на пороге своей квартиры. «Да», — натянуто произнес он, глядя на непрошенных гостей, и встал так, чтобы преградить им дорогу в квартиру. «Мистер Майя, мы с вами уже встречались. Я, Алекс Джеймисон, управляющий этим зданием». За спиной Томаса Деккер увидел дэни Амайо, высунувшего голову из-за угла. «Да», — повторил Томас, по-прежнему преграждая дверь. Насколько нам известно, вчера утром у вас на стоянке была стычка с двумя мужчинами. «Стишка? Но антиэндо», — резко произнес Томас. «Не понимаю, испанский». «Пап, она имеет в виду тех типов, которые на тебя напали». Обернувшийся Майя увидел позади своего сына с альбомами ручкой в руках. Он быстро сказал что-то сыну по-испански, и тот побледнев развернулся и бегом скрылся в полумраке коридора. Томас снова повернулся к Джеймисон и декеру «У меня ни с кем нет никакой стишки». Прежде чем Алекс успел ответить, Амос сказал, «Как сказал ваш сын, эти мужчины напали на вас. Машина, на которой они приехали, была угнана. Они были вооружены. Очевидно, это плохие ребята. Мы можем помочь». «Я не нуждаюсь ни в чьей помощи», — Амайя выразительно посмотрел на него. «Вчера вам моя помощь понадобилась», — ответил Деккер. «Если б я не вмешался, они могли бы вас убить». Тут Амайя начал закрывать дверь. Амос поставил здоровенную ногу, не дав ей полностью захлопнуться. «Что насчет вашего сына, мистера Майя? Что насчет дени Что, если в следующий раз нападут на него? Вы собираетесь ждать, сложа руки, когда это случится?» в это ахора! Ахора!» – воскликнула Майя. «Уходите немедленно! Немедленно!» – испанский. декер убрал ногу, и дверь захлопнулась. «Спасибо за то, что дал мне поговорить!» – хмуро посмотрел на него Алекс. «Это очень запуганный и обозленный человек», – заметил Амос, когда они возвращались к себе в квартиру. Услышав за спиной шаги, они обернулись. Сначала Деккер решил, что это Томаса Майя, однако это был его сын Дэнни. Мальчик был в потертых джинсах, белая футболка подчеркивала его худобу, рваные грязные кроссовки болтались на ногах. «Дэнни, все в порядке?» – спросила Джеймисон. Мальчик кивнул. «Простите за то, как вел себя папа». «Не нужно извиняться, очевидно, он попал в трудную ситуацию». «Ты знаешь этих людей?» – спросил Деккер. Дэнни покачал головой. Но я знаю, что папа с ними знаком. Я видел, как он на стоянке разговаривал с тем, что ниже ростом. И Верзила тоже несколько раз приходил сюда, но папа никогда не подпускает меня к ним. «Так было до вчерашнего утра», — напомнил Деккер. Дэнни кивнул. «Я так испугался. Я не знал, что делать». Он потупился. «Мне надо было бы прийти на помощь папе, но я этого не сделал». Он поднял взгляд. «Верно, я трус». «Ты ребенок», — сказал Деккер. «Я уже такой большой, однако и мне было страшно. А ведь у меня был пистолет». «Отец не говорил тебе, что нужно этим людям?» – спросила Алекс. Да не покачал головой. «Как-то раз папа забрал меня из школы, но ему нужно было ненадолго вернуться на работу, поэтому он отвез меня туда, и я делал уроки в машине. Это здание на берегу, я видел там коротышку. Он прошел мимо нашей машины, но меня не заметил. Он был в костюме и каске, какую носит на работе папа. Вчера он также был в костюме. Ты полагаешь, он работает в том здании? А может быть, он один из владельцев?» – предположила Джеймисон. «Не знаю. Он поднялся наверх на строительном лифте». «Где находится это здание?» – спросил Деккер. Дэнни объяснил, после чего сказал. «Я должен вернуться». «Дэнни, подожди. Вот что я тебе принесла». Алекс достала из сумки альбом и набор карандашей. Мальчик удивленно посмотрел на нее. «Зачем?» – спросил он. «Я знаю, что ты подающий надежды художник. Вот и решила, что тебе это пригодится». «Спасибо». Деккер внимательно изучал мальчика. «Где твоя мать?» Дэнни засунул карандаши в карман джинсов. Ответил он не сразу. Она умерла. Что с ней произошло? Она погибла до того, как мы переехали сюда. Погибла? Несчастный случай? Это не был несчастный случай. Прежде чем мама успел спросить что-либо еще, Дэнни развернулся и сбежал вниз по лестнице. Деккер и Джеймисон постояли, затем повернулись и направились к себе. Войдя в квартиру, они сели в гостиную у окна. Проклонящееся к горизонту солнце раскрасило небо золотыми и красными красками. «Ну, как идет мультизадачность?» – спросила Джеймисон. «Я хочу есть. Давай отправимся на мультизадачный ужин». Они пешком дошли до небольшого заведения в полумиле от дома и сели за столик у окна, выходящего на улицу. Зал был наполнен лишь на четверть. Меню было написано мелом на грифельной доске. Когда подошла официантка, Деккер сказал... «Средний чизбургер с всем, что полагается, бифштекс и лук колечками. И пиво крепкое». Он чуть ли не с вызовом посмотрел на Джеймисон. «Два пива», — добавила так, глядя ему прямо в лицо. Когда принесли пиво, они отпили по большому глотку, после чего откинулись на спинке стульев. «Сегодня без салата?» — спросил Амос. «В чизбургере есть салат латук помидоры, декер Так что насчет семейства Амая?» Он пожал плечами. «И если тип в костюме работает на стройке, мы сможем его проверить». Интересно, какие дела у них с Томасом? Это может быть все, что угодно. Значит, мы попробуем помочь Амайе так? Полагаю, ответ очевиден, ты не согласна, но при том нельзя допустить, Алекс, чтобы это отвлекло нас от основной работы. Понимаю, понимаю, и я могу проверить Амайю. Не бойся, ничего опасного я предпринимать не стану, поспешно добавила Джеймисон. От пива еще глоток пива она поставила бутылку на столик. И все же, как ты думаешь, что было на той флешке? Ответы на многие наши вопросы относительно Анны Бергшер, ответы которых теперь у нас нет, угрюмо добавил Амос. Будем надеяться, мы сможем найти их каким-нибудь иным способом. Похоже, это замечание нисколько не подбодрило Декера. Принесли заказ, и они молча принялись за еду. Доедая жареную картошку, Алекс простонала. Мне придется целую неделю делать зарядку, чтобы это компенсировать. У Анны Бергшер был портфель акций стоимостью в 20 миллионов, сказал Декер, глядя на нее. Тот подтвердил. Черт возьми, пробормотала та, облизывая соль с пальцев. Все дело в том, что для финансовых расчетов нужны номер системы социального страхования и достоверные личные данные. И все это у Бергшер проверили. По крайней мере, достаточно тщательно для того, чтобы она могла открыть счет в финансовой фирме. Она там ни с кем не встречалась. Тот это также изучил, поскольку Бергшир была держательницей столь большого пакета акций, и ей выделили отдельного человека, личного финансового консультанта, однако, по его словам, он встретился с ней всего один раз. Счет она открывала в отделении на Западном побережье, а проценты и дивиденды поступали напрямую на ее счет, и с этого счета Бергшир производила все оплаты. За квартиру и машину она расплатилась наличными, поэтому ее ежемесячные расходы были не такими уже большими. Доходы от инвестиций покрывали все, и еще прилично оставалось. «Наверное, это очень здорово», – с тоской промолвила Джеймисон. «Как я уже говорила тебе, когда в конце месяца подвожу баланс, и я вижу одни нули. Не представляю себе, куда уходят деньги, честное слово». «Ну, нам известно, куда уходили деньги, Бергшир. Свой инвестиционный портфель она открыла примерно 8 лет назад с 10 миллионами долларов». Последующих вложений больше не было. Значит, за этот срок ее капитал более чем удвоился, даже несмотря на побочные траты на машину и квартиру. Тот сказал, что такое вполне возможно, поскольку последние 7-8 лет фондовый рынок переживает стремительный рост. Судя по всему, Бергшир вложила деньги в такие перспективные компании, как Apple и Google, а позднее и Facebook. Все они за этот период сильно выросли. Что ж, везучая, заметила Джеймисон. Не такая уже везучая, раз ее убили. Главное то, что стартовым капиталом Бергшир стала какая-то крупная сумма. Насколько мне известно, закон бдительно следит за тем, чтобы крупный инвестор показывал происхождение своих денег. Если бы кто-нибудь заявился в серьезную инвестиционную компанию с 10 миллионами и захотел открыть счет, ему бы пришлось ответить на множество вопросов и объяснить, откуда взялись средства. «Ты хочешь сказать, что это борьба с отмыванием грязных денег?» Деккер кивнул. Так что капитал Бергшир предположительно прошел тест на запах, по крайней мере, если верить тоду Судя по всему, все документы у нее были в порядке. Вот только когда тот присмотрелся пристальнее, сведения, указанные в этих документах, например, прежний адрес Бергшир, оказались ложными. И финансовая фирма этого не заметила? Не думаю, что там документы изучали так же тщательно, как в ФБР. Я хочу сказать, вряд ли фирма стала копать глубоко ради того, чтобы отклонить счет в 10 миллионов. Точно. Но Тоду хотя бы сказали, откуда, по словам Бергшир, у нее были деньги? Сказали. Сбережения, инвестиции и небольшое наследство. Ну, отлично. Квартиру в Рестоне Бергшир купила четыре года назад. Машина была приобретена годом позже. До того Бергшир жила в Атланте, а еще раньше в Сиэтле. По крайней мере, мы так считаем. Но из ее прошлого нам известны лишь последние десять лет. А до тех пор ничего. Как будто ее не существовало. Но, с другой стороны, у нее есть резюме за период, начиная с колледжа, которое прошло проверку, когда она устраивалась на работу в школу. Принесли счет, и Деккер оплатил его, отказавшись от предложения Джеймисон внести свою долю. «Сегодня я тебя развращаю», – заявил он. «Позволь мне заплатить за эту привилегию». Алекс начала улыбаться, однако ее улыбка погасла, как только она увидела того, кто подошел к столику. Харпер Браун посмотрела Деккеру в лицо. Она была в джинсах, кожаной куртке и белой блузке. Остроносые сапожки на каблуке увеличивали ее рост на несколько дюймов. «Мистер Деккер, мне хотелось бы побеседовать с вами». Выразительно оглянувшись на Джеймисон, Брау снова повернулась к Деккеру. «Наедине». «Я могу подождать на улице», — сказала Алекс, нисколько не радуясь происходящему. «Мисс Джеймисон, вы можете идти. Я подвезу вашего друга до дома». «Мне не трудно. Думаю, так будет лучше», — остановил ее Деккер. «И мне, наверное, даже не придется показывать дорогу, поскольку я не сомневаюсь в том, что вам известно, где я живу». Отступив назад, Браун улыбнулась и указала на дверь. «Значит, идем?» – она оглянулась на Джеймисон. «Не беспокойтесь, я позабочусь о вашем друге». «Да уж, пожалуйста!» – угрюмо буркнула та.